Султан Ахмед из Багдада против Тимура должен был неизбежно сформироваться враждебный союз. Слишком часто он приходил с востока из своих пустынь, проносился чёрным вихрем по городам, оставляя их разрушенными. Как и доновение ветра, его нашествие невозможно было предвосхитить. Зачистили от одного западного короля к другому. Вне Европы султан турок пока сохранял спокойствие, но султан Египта, повелитель Дамаска и Иерусалима и султан Багдада обменялись взаимными обязательствами, сообща противостоять Тимуру. И кара Юсуф, туркменские племена, которых Тимур отогнал на запад, стремился как можно быстрее присоединит свой стандарт к союзу двух султанов. Багдад лежал на пути дальнейшего продвижения тюркских воинов. Город уже не был центром мусульманского мира, как в то время, когда Гарун Благословенный пировал там с Бармакидами. Ленивый и громоздкий Багдад расположился на берегах Тигра. На его улицах ещё толпились паломники и богатые купцы. По словам сына Джубайра, на облике города запечатлелись следы и тени прошлых лет. Он походил на женщину, утратившую молодость, и как старуха, с опаской гляделся в гладкую поверхность реки, в которой когда-то отражалась его красота. В Багдаде правил султан Ахмед Джалаир. Его всё ещё называли защитником правоверных. В соборной мечети города встречались куреишиты в чёрных облачениях, но подлинным властелином Багдада был мамелюк, султан Египта Ахмед, подозрительный и жестокий. Он боялся потеряться кровищих хранившиеся в сундуках, и ещё более опасался рабов, охранявших их. Со страхом в глазах он поглядывал на восток. когда оттуда приходила пыльная буря. Не идут ли вместе с ней тюркские воины Тимура? Он послал к храмцу-завоевателю великого муфтия с такими подарками, какие только он и мог послать. Такие же подарки отослали партнеру султана в беде Караю Суфу, согласно одному преданию Тиму. Тимур отправил назад муфтии с вежливым ответом, согласно другому, назад было о том, что на голова шаха Мансуры. Могло быть, конечно, и так, и эдак. Эмир не нуждался в подарках Ахмеда. Он хотел покорности султана и того, чтобы имя его поминалось в молитвах и чеканилось на монетах. Между тем Ахмед предпринял меры для обеспечения своей безопасности. Он постоянно поддерживал связи с туркменскими союзниками и Дамаском. Тщательно отбирал охранников и лошадей на случай бегства из города вместе с семьёй и сокровищами. Он распорядился разместить на границе в 80 милях от города наблюдателей с почтовыми голубями. которые бы предупредили его о приближении войск Тимура. Очевидно, агенты сообщили эмиру о приготовлениях Ахмеда. Во всяком случае, Тимур решил захватить Багдад. Сначала он послал Тюмен к кавалерии против туркмен, чтобы связать их силы. Затем эмир выступил с войском сам, создав впечатление, что собирается принять участие в войне против туркмен. Вместо этого он свернул с основной дороги и двинулся форсированным маршем по горам. Ночью его воины шли по горным ущельям, освещая себе путь факелами. Тимур ехал в паланкине, основные силы его войска остались позади. С ним были только отборные эскадроны с табуном запасных лошадей. Наблюдатели Ахмеда в горных деревнях Заметили продвижение тюркских войнов и немедленно отправили в Багдад почтовых голубей с донесением об этом. Прибыв в одну из деревень, Тимур созвал ее с жителей и поинтересовался, не сообщили ли они о нем в Багдад. Те в испуге не стали отпираться, и Тимур велел отправить султану Ахмеду еще одно донесение. «Сообщите». что всадниками, которых вы видели, были туркмены, спасавшиеся от тюркских войск, снова отправили почтовых голубей. Тимур выждал некоторое время, затем отобрал несколько сот всадников на лучших лошадях и помчался по равнине без передышки, покрывая расстояние в 81 милю до окрестностей Багдада. Султан Ахмед стал готовиться к бегству. Как только пришла первая весть о приближении войск Тимура, он отослал имущество и своё окружение за реку и верело охране, сопровождавшей беглецов, поддерживать полную боевую готовность. Второе донесение показалось ему не очень убедительным. Ахмед задержался в городе, пока не выяснилось определённо, что приближается войско Тимура. Когда султан перебрался через Тигр, он уничтожил за собой мост из лодок. Всадники Тимура прискакали к дворцам, когда-то постоянным резиденциям халифов. Затем они помчались вслед за султаном Богдада к реке и стали переплывать её верхом на лошадях. Ахмед отправился в путь всего лишь несколько часов назад. Тюркские воины помчали за ним в погоню. к сирийской пустыне, обнаружив прекрасную галеру под названием Солнце, в которой султан пировал по ночам в путешествии по реке, они отослали её эмиру. Сутки и ещё день воины Тимура скакали через высохшие болота, пока не выехали к берегу Евфрата, заросли камыша. Здесь им пришлось искать лодки, на которых они перебрались на другой берег. Кони плыли рядом с ними. Очевидно, погоня обогатила преследователей. Они захватили брошенное личное имущество Ахмеда, упакованное для перевозки, большую часть его сокровищ, а также вьючных лошадей, оставшихся без присмотра. Они миновали несколько деревень и нигде не обнаружили запасных коней султана. Отряд преследователей постепенно таял, Поскольку от него отставали рядовые тюркские всадники, в отличие от командиров, не имевшие запасных лошадей. Наконец в отряде осталось 40-50 человек, все командиры. Они обещали Тимуру догнать Ахмеда, и поэтому продолжали погоню в глинистых пустошах. Между тем султан отрядил своих охранников численностью в сотню или больше всадников, чтобы задержать погоню. С ними сразились тюрские воины. Используя свои смертоносные луки, они рассеяли султанский отряд и возобновили погоню. Воины эмира были атакованы во второй раз. Они спешились и стали стрелять из луков, прикрываясь лошадьми до тех пор, Бака снова не рассеяли нападавших. Затем следы беглецов потерялись. Томимые жаждой, участники погони с лошадьми, выбившимися из сил, повернули назад и стали искать воду. Ахмед добрался до Дамаска живым, но его горем и сыновья попали в плен к тюркским воинам и были переправлены Тимуру. Багдад Заплатил Эмиру выкуп и признал его своим властелином. В городе остался тюрский наместник, а завоеватели удалились из него так же быстро, как и прибыли. Перед отбытием они вылили в реку все запасы вина Багдада. Тимур взял с собой в Самарканд местных астрологов и строителей. Султан, будучи склонным к поэзии, Написал печальные строки, посвящённые своим несчастьям. Говорят, ты охромил в бою. Я же доказал, что ни хром во время своего бегства. Грозная буря пронеслась, оставив султана Ахмеда почти без имущества и без чести. Правитель Египта предоставил ему в Каире убежище. снабдив из знанника новым гаремом и рабами, в Каир прибыли гонцы этой мира. Во времена похода Чингисхана говорили гонцам: "Предки нашего повелителя сражались с вашими предками. Затем они заключили между собой мир. После этого весь Иран стал жертвой беззакония и междоусобной войны. Наш повелитель восстановил мир в Иране, который граничит с вашими владениями. Поэтому эмир прислал к вам послов, чтобы сообщить: купцы могут приезжать к нам и уезжать, и не будет никаких конфликтов. Хвала единственному государю, эмиру эмиров. Повелителю Египта доставило большое удовольствие казнить послов захватив Багдад, Тимур подошёл слишком близко к государству, расположенному к западу от города. Мамелюки всполошились. В это время они неожиданно получили грозного союзника. Армия Тимура стала угрожать Малой Азии, вызвав гнев против эмира султана турков Баязита. Теперь союз сложился. И казалось, дорога на запад Тимуру заказана. С туркменами и сирийскими арабами на флангах, султаны стали распространять своё влияние на восток, вплоть до Евфрата и Каспийского моря, встречая незначительное сопротивление. Это был год, когда Мираншах под воздействием наркотиков привёл в состояние ахосса провинции державы Тимура к югу от Каспия. Эмир наводил порядок повсюду. Сначала усмирял Тахтамыша, напавшего с севера, затем совершал походы в Индию, чтобы проследить походы эмиров в хронологическом порядке. Понадобилась бы постоянно меняющаяся маршрутная карта. Поэтому каждый из них трактовался до сих пор в отдельности. Мамелюки Египта совершили поход к Тигру, сопровождая возвратившегося в Багдад беглого султана Ахмеда, на этот раз в качестве наместника Египта. Когда мимелюки ушли из Багдада, а турки из Масула, обе стороны были одвольтворены своими достижениями. Ахмеда оставили на произвол судьбы. Он послал в Самарканд своих секретных агентов, повелев им собрать сведения о намерениях Тимура. Те вернулись с необычайной информацией. Мы говорим о том, что видели. Самарканд не таков, каким был прежде, сообщили они. Теперь там, где привязывали верблюдов, выросли лазурные дворцы с двориками, выстланными мраморными плитками. Мой видел Итиурского государя на строительстве дворца. Он был недоволен ходом строительства и велел разобрать постройку. После этого в течение 20 дней он каждый день приезжал на место строительства дворца и наблюдал за работами. Аллах свидетель тому, о чём мы говорим. В течение этих 20 дней Дворец построили полностью до последнего камня в арке и кирпичной кладке купола. Высота арки составляла двадцать четыре копья, ширина — шеренгу из пятидесяти человек. — Что еще вы узнали? — спросил султан. Он беседует с имамами Суницкого и Оловицкого толка и говорит им. — Его слова меня не интересуют. Что он собирается делать? Именем Аллаха, из поддвижников пророка, просим ваше величество повторить нам. Эмир отправился в поход к Инду. Хотя наместник Багдада понимал, что Тимур находится более чем за 1000 миль от города, он не мог успокоиться. Ахмед не мог забыть сумасшедшую гонку с преследованием через пустыню, которую он переживал не так давно. Он стал с подозрением относиться к своим визирям. Немало их султан казнил лично. Ахмед переселился в почти заброшенный дворец для женщин и окружил себя стражей из черкесов и негров. Из-за резной мраморной решетки скрывавший жон Ахмеда он следил с балкона за толпами народа, переходившими по мосту и злодок через реку. За тигром находилась его тайная конюшня на восемь коней, охранявшаяся несколькими его доверенными людьми. Затем он заявил, что никого не будет принимать во дворце, ни одному из рабов не разрешалось посещать покои султана. Часами Ахмед перемещался от одного окна к другому, не доверяя тем, кто наблюдал за обстановкой вокруг дворца. Страх настолько овладел султаном, что он велел приносить ему еду на одном подносе и оставлять его перед входом в свои покои. Когда слуга, сделав это, удалялся, Ахмед открывал дверь и втаскивал поднос внутрь покоев. По ночам султан тренировался в спасении самого себя. Он выходил из дворца, закутавшись в накидку, перебирался через реку и шёл к тому месту, где его ожидали кони. Однажды, когда Ахмед прятался таким образом, ему доставили объёмистый свиток бумаги с текстом на прекрасном персидском языке. Это был панегирик бессмертного Хафиза. которого султан много лет назад приглашал посетить Багдад. Ахмед, сын султана Кавуса, султан и сын султана, любитель весёлых праздничных дней, счастливый случай возможно подарит тебе трон Хосрова и славу Чингисхана. Через год, когда Ахмед стал чувствовать себя безопаснее, тишину его уединения разорвал грохот большого барабана войны